Глава 25 Все снова собрались в судейской комнате. Еще несколько минут, и судья Лейкер, призраком маячивший в сознании каждого, обретет плоть, появившейся с двери своего кабинета. Грейс прошептала Тому. «Том, вы не знаете, сколько я вам должна. Я могла бы заплатить прямо сегодня». «Пока не надо, миссис Трис. Отец пришлет вам счет». — Зачем? У меня деньги с собой. — Он не станет брать денег здесь. К тому же он еще не закончил дело, а стоить это будет немного. — Сколько бы ни стоило. По-моему, он предпринял все возможное. Если мы проиграли, то не по его вине. Так и передайте ему, Том, хорошо? — Хорошо. Дверь кабинета распахнулась, в комнату шагнул судья — И одновременно в другую дверь вошел Эдвард Квейл с независимо вздернутой головой и с таким видом, будто его ничуть не занимало то, что должно произойти. «Доброе утро, мистер Трис! Доброе утро, миссис Трис!» — сказал он чопорно-холодновато, но англичанин. Грейс, как всегда, стала немного не по себе от его непроницаемости. Он сел рядом и больше не взглянул ни на Грейс, ни на Джека. Итак, действующие лица были в сборе. Сейчас взовьется занавес. Судья Лейкер откашлялся и пристально оглядел всех, словно желал составить окончательное мнение о людях, над которыми готовился вершить суд. Суд, — думала их Грейс, — будет недолгим. Лейкер произнесет несколько фраз, и наступит развязка. Но судья не торопился вынул из жилетного кармана блокнотик и полистал его, сделал еще какую-то пометку карандашом и только потом задумчиво начал. Я весьма внимательно изучил закон об усыновлении детей, принятый в 1928 году. Закон открывает передо мной две совершенно различные возможности. С одной стороны есть четкое условие, изначально ограничивающие круг кандидатов в приемные родители. С другой, закон наделяет меня широкими полномочиями, разрешая действовать в некоторых случаях по собственному усмотрению. Присутствующие здесь заявители мне обязаны знать об этой юридической тонкости, однако я счел необходимым они упомянуть, поскольку она сыграла важную роль в моем решении». «Я пытался толковать данный закон таким образом», — продолжал судья. «Грейс показалось, что он постарается преподнести все как можно мягче, хотя человек он отнюдь не мягкий, чтобы его хранительная длань простерлась над одиннадцатилетним сиротой. Вместе с тем, на основе того же закона, я должен определить лучшего из заявителей, то есть решить, какой из двух супружеских пар отдать предпочтение. Нельзя забывать о том, что мальчик не век будет одиннадцатилетним сиротой. Пройдет время, и он станет взрослым мужчиной, поэтому надо думать не только о нынешних, но и о будущих его нуждах. Размышляя о том и другом заявлении, я пришел к выводу, что именно вторые долгосрочные нужды для нас важнее. Судья неожиданно подался вперед, уставив взгляд в сторону скамьи, как будто лишь сейчас заметил, что там как давеча сидят дети. — А что здесь делают они? Сегодня они мне не понадобятся. — Я подумал, вы захотите задать дополнительные вопросы, ваша честь. Не растерялся Страп. Я имею в виду сына моих клиентов». А я забыл сказать родителям, что детям больше приходить не стоит, — объяснил Эдвард Квейл. — В связи с чем, прошу прощения. Или, может быть, они вам все-таки понадобятся? — Нет-нет, дел у меня к ним никаких. Пусть уходят. В школе они проведут время с большей пользой. Но тут плевака, решивший, что хватит безропотно молчать, поднялся и заявил. — Я не пойду в школу, ваша честь! «Я останусь!» Судья на мгновение задумался, потом коротко взмахнул карандашиком, словно соглашаясь признать за предметом тяжбы некоторое право голоса. «Ну и зачем же ты останешься, молодой человек? Вопросов у меня к тебе нет». «А если мне не понравится, что вы захотите со мной сделать?» спросил Плевака самым своим громким голосом. «Мистер Квейл, Судья позволил себе слегка улыбнуться. — Вы ничего не хотите сказать? — Нет, Ваша честь, с Вашего позволения, мальчик достаточно хорошо говорит за себя. — Хм, — сказал судья Лейкер, вновь подаваясь вперед, чтобы получше разглядеть Плеваку. — И что же будет, если тебе не понравится наше решение? Что тогда? Сжав зубы, Плевак молчал. За него ответила, вскочив с места, Сэди. «Тогда он снова убежит, Ваша честь! Силой его не заставишь подчиниться!» На мгновение в комнате наступило напряженное молчание. Все смотрели на двух детей, на Сэди, которая, хотя и покраснела, не опускала головы, и на плеваку, который устремил взгляд в пространство, точно не существовало стен. «Это правда?» — спросил судья. Плеваку прямо не раскрывал рта, будто слова ничего не значат, однако кивнул. «Ты что, не доверяешь нам, Плевака?» Казалось, Плевака будет упорствовать в своем молчании, но тут его словно прорвало. «В следующий раз, Ваша честь, я убегу так далеко, что они меня ни за что не поймают!» Эдвард Квейл поднял руку. «Ну все, Плевака, довольно. «Как видите, Ваша честь, мальчик крепок духом и, к тому же, как не наивен, понимает. Здесь решается его судьба, поэтому я предлагаю разрешить ему остаться. Независимо от исхода, он должен знать, чем вы руководствовались в вашем решении. Однако замечу, что он самым серьезным образом предупреждает нас, сэр. Полагаю, суд мог бы принять это к сведению» мы ведь не хотим трагедии». «Полноте, мистер Квейл», — вмешался Страп, — «вы говорите очевидной нелепости. Ваш аргумент...» «Постойте, мистер Страп», — рассердился судья. «Вы что, намерены вести с мистером Квейлом частный спор?» «Не надо преувеличивать, Ваша честь», — сказал Страп, вскидывая руки. «Вам надлежит отстаивать вашу правоту не перед мистером Квейлом, а передо мной», — наставительно произнес судья. А «Преувеличивать в мои привычки не входит. Вы, верно, путаете меня с мистером Квейлом?» Эдвард Квейл оставил без внимания легкий укол судьи. «Нельзя ли, Ваша честь, чтобы с Эдитрис тоже было позволено остаться, если, конечно, ее родители не против?» Мальчик нуждается в моральной поддержке сей юной леди, которая как-никак почти его названная сестра. — Мистер Квейл! — осек судья. — Вам, я вижу, пальца в рот не клади, вы руку откусите. Сегодня вы не смеете влиять на судью. Он повернулся к плеваке и Сэдди. — Ладно, оставайтесь оба. И чтобы я больше ни слова не слышал о ваших грозных намерениях. Но тут уже вскочил Бен и спросил громко. «Можно и я останусь, Ваша честь?» Судья посмотрел сверху вниз на Бена и в отчаянии вздохнув, изрек. «О, Господи, прямо не то детский сад! Хорошо, Бен, если твои родители не возражают, останься и дослушай до конца, только веди себя тихо и не ерзай». Бен с эти плеваку селись, а судья озвучно сглотнул, будто для благополучного завершения дела ему требовалось промочить горло рюмочкой бренди Ну, довольно. Давайте, ради бога, двигаться дальше. Заглянул он в свой блокнотик. — Прежде всего, я хотел бы сделать важное замечание о самом мальчике. Оно поможет обеим семьям понять мое решение. Плевакам Акфи... Действительно, очень самостоятельный и смышленый принёк, настоящий юный австралиец. Да, он норовист, но можно управлять твердой рукой, если рука к тому же любящая. Однако он непременно должен быть расположен к своим воспитателям. Иначе, решив не подчиняться чужой воле, он будет представлять опасность для себя и для других, особенно когда душа его охвачена смутой. Судья посмотрел на Бетти и Фрэнка Арбакл. «Позвольте начать с вашего заявления. Вы, несомненно, люди честные и порядочные, мне очень понравилось, как ваш Бен заступался за своего друга-плеваку. Бен является лучшей рекламой вашего семейного воспитания. Кроме того, меня глубоко впечатлила убежденность миссис Арбакл в том, что вера, если осуществляется самозабвенно, способна сдвинуть горы. ну гора ли, плевак Макфи? Вот о чем спросил я себя и ответил. Нет, не гора. Плевак о мальчуган со своими собственными представлениями о жизни, и совершенно очевидно, что он не примет веру миссис Арбакл в качестве путеводной звезды, и даже в качестве обязанности не примет по крайней мере, сейчас. Он не желает поддаваться евангелистскому религиозному воспитанию, а я не могу игнорировать его угрозы совершить побег из дома, куда его поселят против воли. Конечно, я не думаю, что он способен на физическое противодействие мейстру и миссис Арбакл, но неприятие Арбаклов в нем уже сильно, и если бы ему пришлось жить у них... Жизнь его стала бы сплошным бунтом. Сделавшись взрослым, он хранил бы в душе обиду и озлобленность, а также недобрую память о правосудии. Это неминуемо привело бы его к совершению противозаконных деяний. Судья Лейкер налил полстакана воды и выпил с такой ухваткой, словно это не мурройская вода, а виски бренди. Все ждали. Судья обтер губы платком, легонько крякнул, затем продолжил. Итак, как ни прискорбно, учитывая вышеизложенное, я вынужден отклонить заявление мистера и миссис Арбакл». «Но, Ваша честь!» — Бетти Арбакл вскочила, страстно прижала руки к груди и залилась краской. «Он привык бы к нашим порядкам, я просто уверена» и мы бы любили его как родного сына. — Нисколько не сомневаюсь, миссис Арбакл, но одной любви недостаточно. Недостаточно и вашей горячей протестантской веры, потому что, боюсь, она была бы помехой, не подспорьем в воспитании мальчика. — Ваша честь! — воскликнула Бетти. — Садитесь, миссис Арбакл, — неумолимо сказал судья. Я принял решение, и не вам его оспаривать. Ваше заявление отклоняется, но я еще не кончил. Прежде чем перейти к заявлению мистера и миссис Трис, я хотел бы сообщить сторонам следующее. Желая быть справедливым к тем и другим, и чтобы не создалось впечатление, будто к одной семье я расположен, а ко второй отношусь предвзято, я изучил другие способы устройства мальчика, которым имею юридическое право прибегнуть. Я говорю об агентствах по усыновлению, а также о существующих приютах для мальчиков вроде Плеваки Макфи. — Но, Ваша честь! — вновь попыталась вас звать к судье Бетти Арбакл. — Успокойтесь, миссис Арбакл. В противном случае я попрошу вас покинуть судейскую комнату. — Так вот... Я хорошо знаком с двумя домами воспитания в Бентига. Я сотрудничал с ними по вопросам помещения туда несовершеннолетних правонарушителей И замечу, что эти дома не кажутся мне чем-то ужасным. Если возникнет необходимость отправить туда плеваку Макфи, вовсе не обязательно, что для него это будет плохо, особенно если учесть, каков наш мальчик. Независим, умеет постоять за себя и вполне может существовать среди детей, в которых развиты подобные достойные качества. Он везде сумеет быть своим и, вместе с тем, никогда не свернет с собственного пути. В общем, чтобы быть абсолютно объективным, я должен был рассмотреть и эту возможность, хотя, признаюсь, определить его в семью представлялось мне более желательным. И тут пора подробно остановиться на заявлении мистера и миссис Трис. Судья Лейкер поджал губы и посмотрел на плеваку Макфи почти озадаченно, как если бы не вполне был уверен в правильности принятого решения и мог передумать. плевака ерзал по скамейке, и, словно надеясь, что маленькая отсрочка поможет сориентироваться, судья спросил его. — Отчего ты ерзаешь? Ведь обычно ты сидишь, как истукан. — Мне кажется, я мокрый. «В каком смысле?» «Он вчера свалился в реку и промок», — поспешно объяснила Грейс. «А сейчас ему чудится. Я хорошо высушил и выгладила его брюки». «Тогда сиди спокойно, плевака», — сказал судья Лейкер. «И не действуй на нервы». Судья сделал странный приглашающий жест к Вейлу, как будто хотел передать ему часть полномочий или, по крайней мере, привлечь его внимание. Однако Эдвард Квейл сидел с видом полнейшей безучастности. «Я перехожу к вашим клиентам, мистер Квейл». «Да, да, ваша честь, мы слушаем», — молвил адвокат. «Вчера вы, мистер Квейл, весьма убедительно выступили в пользу мистера и миссис Трис. Согласись, Арбаклы, подобно вашим клиентам, проявить гибкость, они, несомненно, получили бы мальчика». Однако Плевака явно предпочитает жить у миссис Трис, и, насколько мне известно от ее дочки Сэдди, он достаточно хорошо вписался в семью, хотя и не стал подлаживаться. Сэдди, по-моему, воспринимает его как брата. «Я прав, Сэдди?» «Да, сэр», — ответила Сэдди. «Таким образом», — продолжал судья, «справедливость требует заметить, что в семье мистера и миссис Трис» Плевак, а Макфей обрел бы нечто схожее с привычной средой. на лицо все необходимое и разумное, чего только можно требовать от приемных родителей. И все же, слыша, как судья замялся, Грейс ощутила дурноту. И все же я вынужден был вернуться к вопросу вероисповедания. Дело не в том, что я боюсь принять решение, противоречащее сложившейся практике создать прецедент, а в том, что я не могу игнорировать проблему родительских прав, ибо приемные родители автоматически получают законное право поступать с ребенком в пределах гражданского законодательства, как они того пожелают. Именно здесь возникает у нас серьезное препятствие. В законе 1928 года ясно сказано — исходить из согласности религии ребенка и приемных родителей. Этого указания я не могу обойти. Назначив мальчику в родителей людей иной веры, я посягнул бы на его неотъемлемое право сохранить за собой веру, в какую рожден, ведь законы позволяют приемным родителям менять религию усыновляемого. Между тем, право на веру — не просто одно из многочисленных прав граждан нашей страны. Это еще и важнейшее историческое право, за которым столетия религиозных противоборств, историческое право человека, провозглашенное в Конституции. В случае с ребенком, лишившимся естественных защитников, то есть настоящих родителей, это право должно отстаиваться судами. Итак... Мы сталкиваемся с куда более значительным вопросом, чем вера маленького мальчика, судьба коего в наших руках. Ибо в лице его веры мы имеем дело с жизненно важным историческим достоянием. Отчуждать его я не могу, да и не смею. Это не мой выбор. Сам закон настаивает, чтобы я защитил право ребенка исповедовать веру его предков. Поэтому... «К моему искреннему сожалению...» «Минутку, ваша честь!» Совершенно бесцеремонно перебил судью мистер Квейл, поднимаясь со своего места. Все вскинули глаза. «Ваша честь!» Начал он снова, не обращая внимания на протестующий жест судьи. «С вашего позволения!» «Что еще такое, мистер Квейл?» — спросил судья Лейкер. «Почему вы меня прерываете?» «Прежде чем вы продолжите, ваша честь», — сказал Эдвард Квейл, спокойно усаживаясь. «Я бы хотел отозвать заявление мистера и миссис Трис об усыновлении, пока вы не вынесли по поводу его постановления». «Что?» «Я забираю наше заявление об усыновлении, ваша честь». «Как? Сейчас? В самую последнюю минуту?» «Что это значит, мистер Квейл?» «Очередная ваша выходка?» «Нет», — сказал Эдвард Квейл, все так же невозмутимо. «Забирая заявление, я имею на то вескую причину». «Она должна быть очень веской, мистер Квейл. Извольте объясниться». Грейс смотрела на Эдварда Квейла в полном изумлении, пытаясь прочесть на его англичанистом лице хоть какое-то объяснение, но тщетно. — Что он делает? — прошептала она Джеку. — Что задумал? — Не знаю, ума не приложу. А плевака прошептал седи Квейл хочет отправить меня в Бендига. — Не похоже? — Ну-с, мистер Квейл, — говорил между тем судья. — Я жду. — Насколько я понял, Ваша честь вы признали, что, на первый взгляд, мистер и миссис Трис являлись бы желательными кандидатами? — Да, и что же? — И что-нибудь юридического препятствия, связанного с религией, вы бы назначили их приемными родителями? — Именно. Разве это требует дополнительных разъяснений? — Ничуть, Ваша честь. Я лишь хотел убедиться, что вас волнует не только гражданское право на веру, но и то, что вы назвали прирожденным правом плеваки Макфея оставаться протестантом, и что, на ваш взгляд, закон обязан охранять оба этих права. Да, это так. И вы полагаете, ваша честь, что, давая приемным родителям законное право определять его веру, вы вручили бы им тем самым и другое право, распоряжаться которым, строго говоря, не входит в компетенцию закона. Вы формулируете немного странно, мистер Квейл. Если угодно, растолкую еще раз. Право человека на вероисповедание — вещь настолько серьезная, что суд в обстоятельствах, подобных нашим, не может поручать выбор религии человека второму лицу или лицам. И уж подавно закон не позволяет этого делать, когда речь идет о беззащитном ребенке. Я слуга закона, и никому не могу передавать это конституционное или гражданское право, пускай даже лицо его получившее не собирается им пользоваться. Возможно, миссис Трис никогда бы и не осуществила своего права обратить в плеваку в католичество, но наделять ее таким правом все равно нельзя». — Закон, повторяю, не разрешает, и вы сами это прекрасно знаете, мистер Квейл. — Да, все так, Ваша честь, — сказал Эдвард Квейл, — и поэтому я хотел бы внести предложение. Вы ведь хотели, Ваша честь, отправить мальчика в дом воспитания. — Да, я собирался объявить об этом своем решении. — Но для вас, сэр, открыта еще одна возможность. И я официально прошу вас, в соответствии с законами о малолетних преступниках и брошенных детях, принятыми в 1871, 1872 и 1884 годах, а также в соответствии с законом об усыновлении детей, вступившим в силу в 1928 году, вынести судебное постановление о назначении мистера и миссис родителями-опекунами». «Родителями-опекунами?» «Да, Ваша честь». «Но что это даёт, мистер Квейл?» «Являясь родителями-опекунами, они обязаны заботиться о ребёнке. В то же время они могут и не обладать полными юридическими правами. Круг прав определяется и даже ограничивается конкретным постановлением суда. Допустим, вы, сэр, объявляете их родителями-опекунами, но оговариваете при этом, что они не должны пытаться обратить мальчика в свою веру или вообще подталкивать к смене вероисповедания. Вы можете ограничить их права и в других областях. Да, по закону они будут родителями, но плевак о Макфея останется подопечным штата Виктория, и суд, если сочтет нужным, всегда может отобрать его у них. За каждую сторону его воспитания, включая религиозную, Мистер и миссис Трейс отвечают непосредственно перед генеральным прокурором. Условия жизни мальчика будут регулярно инспектироваться двумя доверенными лицами, которых вам же и предстоит назначить, ваша честь». Страп вскочил. «Я не могу этого допустить. Вношу самый решительный протест». «Погодите с протестами, мистер Страп», — поморщился судья. «Но ведь это абсурд, ваша честь». «Мистер Квейл налетает на нас со своими предложениями безо всякого предупреждения. Я сказал, давайте дослушаем», — резко произнес судья. «Позже я дам возможность высказаться вам. К тому же у нас с вами, как вы понимаете, не судебный процесс, где стороны оповещают друг друга о своих намерениях». «И все-таки, ваша честь, все-таки поведение мистера Квейла беспринципно». — Давайте сперва его выслушаем, мистер Страпп, а уж судить о принципности и беспринципности предоставьте мне. Глядя широко раскрытыми глазами на троих законников, Грейс почувствовала, что они схватились не на жизнь, а на смерть. Она, правда, не могла понять, то ли судья Лейкер и мистер Квейл ведут битву между собой, то ли заключили какое-то тайное соглашение против мистера Страппа. Но судьба самого плеваки Макфи, похоже, никого из них больше не волновала. Они отыскали в законе нечто поглотившее их целиком, нечто гораздо более важное, чем судьба какого-то мальчишки, которая словно свечка в ладонях на ветру. «Вы мне вот что скажите, мистер Квейл!» — раздраженно говорил судья. «Почему вы не подали такого заявления сразу?» «Зачем вам понадобилась вся эта комедия с полным усыновлением, если вы с самого начала искали усыновление опекунского?» «Нет, я не стремился к нему поначалу», — сказал Эдвард квилл «Полное усыновление привлекало меня гораздо больше. В общем, я желал честного обстоятельного слушания, чтобы вы сопоставили претендентов по всем статьям и убедили, что мои клиенты все же предпочтительнее» по крайней мере, если не учитывать религии. Другими словами, я хотел подвести вас к моему предложению естественным путем. Спасибо, Ваша честь, что вы предоставили мне такую возможность. Все равно вы не должны были обрушивать на нас свое предложение столь внезапно. Простите, но иного выхода у меня не было. — О чем же вы просите, мистер Квейл? о том, чтобы я, не сходя с места, вынес постановление, основываясь на одной лишь вашей устной просьбе? — Да, Ваша честь, закону это не противоречит. Для опекунского усыновления требуются, в общем, те же документы, что и для полного. Остаются кое-какие технические вопросы, но ничто не мешает уладить их позднее. Первый вопрос — а небольшой правительственной субсидии, от которой мистер и миссис Трис, возможно, откажутся. Второй вопрос касается денежных сумм, которые лежат на банковских счетах покойного Файфа Макфи. Все эти вопросы, как я уже сказал, несрочные. Главное, Ваша честь, что в соответствии с законодательными актами вы имеете полное право принять решение на основе устного ходатайства». Но Кто же будут доверенные лица, о которых вы упомянули, мистер Квилл? Может быть, они у вас тоже есть готовенькие? Не готовенькие, ваша честь, а готовые. Готовые к сотрудничеству. Это отец Конал, наш местный католический священник, и преподобный Маккензи, присветрянский пастор. Я переговорил с ними, Оба выразили согласие навещать семью Три с целью инспекции, если это им будет поручено. От них мы и получали бы все необходимые сведения. По-прежнему ли достойны Тризы быть опекунами? Не нарушается ли прирожденное право мальчика на воспитание в протестантстве? Вы что же, хотите сказать, они согласились? Вы сумели их убедить? Да, сэр. Эдвард Квейл позволил себе скупо улыбнуться. «С точки зрения закона, сочетание просто идеальное. Я надеялся, что вы оцените его по достоинству. С одной стороны, благодаря пастору Маккензи охраняется вероисповедание ребенка. С другой, благодаря отцу О'Коннеллу, защищаются интересы родителей и опекунов. Если в их адрес последует ложное обвинение, отец О'Коннелл сумеет их оградить». Что до остального, то предоставим всем достойным мужам двух церквей вести страдавний спор о том, чья вера истиннее. Пусть, возвращаясь от Тризов, к своей преданной пастве ведут они богословский диспут, но пусть никогда его предметом не будет душа одиннадцатилетнего мальчика. — Это неслыханно, это какая-то клоунада! — вызвился мистер Страп. «Если мистер Квейл подаёт заявление на таких ничтожных основаниях, то подобное же заявление могу подать и я от супругов Арбакл». «Ваша честь», — спокойно сказал Эдвард Квейл. «Я тогда не зря дожидался конца вашей речи. Насколько я из неё понял, если бы не религия, вы отдали бы предпочтение моим клиентам. Так или не так?» «Так». Мистер Квейл прав, — подтвердил судья. Вероисповедание мистера и миссис Трис было единственной помехой. Теперь она устранена. — Но ведь это бесчестно! — вскричала Бетти Арбакл. — Это грешно! — Ну вот, грешно! — утомленно произнес судья Лейкер. — А что это такое? Что нравственно... Что безнравственно? Что значит поступать по-человечески? Коль скоро суд вершу я, вам придется довериться моему Соломонову решению. Мистер Квейл, согласны ли мистер и миссис Трис стать, как вы предлагаете, родителями-опекунами? Думаю, что да. Ну, спросите их для верности. Мистер и миссис Трис... «Вы согласны?» «Конечно, Ваша честь!» — воскликнула Грейс. «В таком случае примите пожелание успеха», — поспешно проговорил судья. «Я выношу постановление о назначении вас родителями-опекунами господина Плеваки Макфи. В дальнейшем будут оговорены условия опекунства, именно назначение доверенных лиц для инспекции и способ их отчета перед судом, та этих инспекций, размеры и порядок выдачи правительственных субсидий...» «Нам не нужно никаких денег», — сказала Грейс. «Далее, по словам мистера Квейла, имеются суммы на счетах Файфа Макфи. Порядок их выдачи суд также определит впоследствии. Что касается данного слушания, то оно закончено, и все могут идти по домам». Судья Лейкер облегченно вздохнул, встал, покачал головой, поднял глаза к потолку, к небу, словно говоря, чудные дела твои, Господи!» И вот уже в сопровождении стенографистки Мисс Прайс и секретаря Генри Феннелло вышел, предоставляя победителям, побежденным и их детям, возвратиться к старой или устраивать свою новую жизнь. Убытьте Арбакл по румяным щекам ручьями побежали слезы, Она бросилась к плеваке горячо и крепко обняла. «Запомни, будь хорошим и не отступайся от своей веры!» Ошарашенный плевака не вырывался. Наконец страстный порыв Бетти иссяк. Она стиснула его в последний раз и неохотно выпустила. Взяла за руку Бена и вслед за страпом двинулась вон из судейской комнаты. Вся ее фигура выражала подавленность. За ней плелся мистер Арбакл. «Как же мне...» — Грейс запнулась, не в силах справиться с волнением. «Как мне благодарить вас, мистер Квейл?» Эдвард Квейл собирал свои записи, в которые за время слушания даже не заглянул. «Значит, вы довольны, миссис Трис?» «Конечно!» «А вы, мистер Трис...» — Квейл повернулся к Джеку. Вы не возражаете, что в ваш дом будут изредка наведываться с проверкой отец Коннелла и преподобный Маккензи? — Вообще-то, можно было посоветоваться с нами заранее, — ответил Джек Трис. — Ну, в принципе, я не возражаю. Пусть приходят, когда хотят. — А как вы намерены обращаться с мальчиком? — строго спросил Эдвард Квейл. — Не волнуйтесь, я сумею о нем позаботиться. Ваше беспокойство излишне. Отнюдь нет. Я добился, что вам его поручили, и должен быть уверен, что поступил правильно. Я и сейчас могу просить суд изменить решение. Я же сказал вам. Я сделаю все для его блага. — Ну что ж, — сказал Эдвард, — тогда позвольте пожелать вам и миссис Трис удачи в ваших начинаниях. Когда будут согласовываться условия усыновления, пригласите Тома. И Квейл ушел, так и не попрощавшись с главным виновником событий, с плевакой. Том задержался. — Нет, вы правда довольны, миссис Трис Словно поддразнивая, спросил он, глядя на нее смеющимися голубыми глазами из-под белесых бровей. — Да, Том, я не могу описать, до чего я счастлива. «Еще раз передайте вашему отцу большое спасибо. Что бы мы без него делали?» И «Не обращайте внимания на Джекова слова, что, мол, надо было посоветоваться насчет доверенных лиц. Поблагодарите вашего отца от меня». «Что толку его благодарить? Он вам скажет, я здесь ни при чем, миссис Трис. Благодарите закон. Такой уж он человек. Если ей за что ухватиться в законе, он выиграет дело». Вы знаете, миссис Трис, я рад за плеваку. И засмеявшись, Том ушел вслед за отцом. Грейс и Джек остались с детьми, которые были словно два цветка на одном стебле. — Куда мы теперь? — спросила Джека Грейс, ошеломленная, свалившимся на нее счастьем. — В школу нам сегодня можно не ходить, — определил плевака. — Пойдете, как миленькие, сию же минуту. — скомандовал Джек. — Но ведь скоро обедать, — промолвила Сэдди. — Ничего, немного поголодаете. Я подброшу вас до школы на машине. Кончился ваш отпуск. Додж остановился у школьных ворот, за которыми был безмолвный школьный двор. В классах шел урок. Плевака выскочил наружу. Грейс выбралась следом. — Мне показалось, ты что-то хотел спросить. — Плевака смущённо переминался с ноги на ногу. «Выходит, вы с отцом Сэдди будете моими родителями? Судья так сказал?» Грей задумалась. Ответ надо как следует взвесить, да и ответы на другие плеваки на вопросы. Он задаст ещё не один, стараясь уяснить своё новое положение. Кто он сейчас и что с ним будет потом? Все ответы придется взвешивать. — Нет, плевака, — ответила она, — родители у человека могут быть только одни. Мы просто будем о тебе заботиться и нести за тебя ответственность. Теперь задумался плевака, что такое ответственность, он понимал. — А вы не откажетесь? — спросил он, наконец, смущенно. Грейс молча покачала головой. Джек глубоко вздохнул и ничего не сказал. Сэди уже выбралась из машины, но стояла в сторонке, будто чувствовала. мама и Плевака улаживают сейчас что-то очень важное и трудное для них обоих. А что вы сделаете, если я опять убегу? Не знаю, Плевака. Это будет зависеть от того, почему ты убежал. Если окажется, что ты был не прав, я Очень рассержусь. А если окажется, что не права я, то я перед тобой извинюсь. Но ответь, долго ты еще мне будешь грозить побегом. По-моему, это не совсем честно. — Ладно, не буду. Пообещал плевака и тут же воинственно продолжал. «Ну, — Но я не стану забывать дедушку. И если кто-нибудь в школе вздумает над ним смеяться, я снова буду драться. «За дедушку можешь драться сколько угодно. Мы с Джеком тебе разрешаем». «И в церковь я ходить не буду». Джек хотел вмешаться, но Грейс тихонько толкнула его локтем, и он промолчал. «Насчет церкви, — сказала Грейс, — не так-то все просто. Пока я сама не знаю, как нам тут быть». Грейс понимала, что плевака пытается прийти к какому-то соглашению с ней — долговечному и серьезному, основанному не на посулах, а на взаимном уважении. Сам Плевака мог этого и не осознавать, но Грейс видела, на самом деле это так. Он крепко сжимал прутья школьных ворот, дерзкие его глаза глядели прямо в ее глаза, изучающие, испытующие. «Пойдем, Плевака», — позвала Сэдди. «Нам пора». Но плевак и не шевелился, он словно оцепенел. Кончается одна жизнь, начинается новая, совсем-совсем другая. Казалось, выпустишь чугунную ограду и прощай все былое. А хотелось чего-то задержать его хоть на минутку, и он не отнимал рук. Грейс осторожно рожала ему пальцы и сказала с мягкой своей улыбкой. — Да, плева пора. Не стоять же тут целый день. — Ладно. Только и весь мокрый. До сих пор дрожу. — Не фантазируй. Дети нехотя вошли в тихую школу. Грейс проводила их взглядом. — Джексел в машину, — Грейс сказала ему. — Знаешь, я, пожалуй, пешком. — Пешком? Почему? — Так... Решила пройтись. — Ты что, все переживаешь? — Может, довольно спросил он с тревогой и легким недовольством. — Я смотрю, эта история выбила тебя из колеи. Мне просто надо спокойно подумать. дочь развернулся и покатил в сторону отдаленных пастбищ, где Джек проводил рабочие дни. А Грейс шла по городу и размышляла. — Что? что же заставило ее взять этого мальчика, какие трудности ждут ее впереди. Как любая мать она знала, маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы. А плевака несет разом столько забот, что потребуется вся ее грейс, любовь и терпение. Жизнь наполняется новым трудным смыслом — Хватило бы сил. Но первым делом нужно отучить плеваку от двух дурных привычек — кричать и плеваться. Конец. Аудиокнига издана студией озвучения «Глагол» в 2022 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректура «Глагол». Любовь Германовна Каретникова